Канал «Призрачный автобус» представляет. «Я слышу ваши мысли». Автор – Любовь Владимировна Богачева. Часть первая. Происшествие. «Ходи, считай. Оно мне надо!» – сердито бубнил под нос Сашка, помечая в бумажке количество упаковок с минералкой. «Кому-то бабки платят за это, а я ноги бей». «Не, я понимаю, мне платили бы. А за дарма?» Сашка остановился, увидев, что ряды с зелеными бутылками закончились. Сверился с бумажкой. Хмыкнул. Достал из кармана оранжевую пластиковую коробочку с прозрачным и коричневым мундштуком. Выпустил облако ароматного дыма. Сунул коробушку в нагрудный карман. Уронил очень плохое слово и начал считать ряды заново. «Должно быть 16 рядов по 20 упаковок в ряд и по 7 упаковок в высь, бормотал Сашка. «А их почему-то 15» где еще один ряд? Неужели отгрузили и не пометили? Да быть такого не может. И так платят копейку, да еще и за засраную минералку вычтут. Сашка дошел до места, где кончаются упаковки с зелеными бутылками и начинаются упаковки с голубыми бутылками. И, нарушая инструкцию по технике безопасности, протестнулся в узенький проход между рядами. Пошел напрямую к тому месту, где раньше стояла проклятая минералка, в надежде, что там стоит этот шестнадцатый ряд. 140 упаковок, по 4 в каждой, в уме подсчитывал Сашка. Это ж сколько денег? 516 бутылок по... Сашка зацепился за какую-то торчащую из-под упаковок веревку. Пытаясь удержаться на ногах, схватился за тугую упаковку с минералкой. Пальцы соскользнули, и он, упал, ударившись о бетон грудью и лицом, и, почувствовав, как что-то хрустнуло в носу и волгу, потерял сознание и уже не чувствовал, как из носа льется кровь как на него валятся упаковки с минералкой, вдавливают его в бетонный пол и не дают ему дышать. «Нет, не угадал!» – хохочет рыжий мальчишка и показывает Сашке неприличный жест. «А не угадал – и не получишь!» Маленький Сашка, сдерживая слезы, изо всей силы толкает рыжего мальчишку. Тот машет руками, пытаясь удержать равновесие, роняет розовую пахучую жвачку и падает на жопу в песок и начинает реветь. Сашка наступает ногой на ярко-розовый комочек, который он так хотел попробовать, но не угадал, в каком кулаке спрятана жвачка. Втаптывает комочек в песок и со злобой, на которую только способен восьмилетний ребенок, говорит «Когда я вырасту, я буду знать, о чем думают люди, и всегда буду угадывать, в каком кулаке жвачка». Залитый солнцем класс. Очень жарко и тихо. Слышно только, как где-то за окном каркает ворона и как Тамара Игоревна переворачивает страницу за страницей. Сашка с тоской смотрит на половину исписанный листок и понимает, что на следующие три задания он ответить не сможет. Он не знает, как спрягаются эти проклятые немецкие глаголы. Да что там спряжение? Он даже не знает, что означают эти слова. Немецкий язык для него фельдкина грамота, но их, не спрашивая, разделили пополам, и половина класса сдаёт химию, а вторая половина сдаёт экзамен по немецкому языку. Вот бы уметь читать чужие мысли, думает Сашка, пытаясь заглянуть через плечо сидящей впереди него толстой девчонки. Но Тамара Игоревна тут же встает и подходит к его партии. Она молча смотрит на его листок, качает головой, грозит ему пальцем и уходит на свое место. Тьма вокруг. Тьма, холод и пустота. Сашка бредет, выставив руки вперед и натыкается на стену. Он водит руками по гладкой стене, пытаясь найти ручку, и наконец-то нащупывает ее. Дверь не поддается, она очень тугая. Но Сашка знает, что она не заперта, и изо -за всех сил тянет ее на себя. Медленно дверь начинает отворяться. Сашка делает усилие, и изо всех сил рвет дверь на себя. Дверь распахивается, и Сашка закрывает глаза от яркого света. Потом открывает их и хочет войти в дверь. Но чей-то строгий голос кричит. «Вон!» «Вон отсюда! Тебе еще рано!» Сашка в ужасе захлопывает дверь, и опять тьма накрывает его с головой. Сашка с трудом открыл глаза, вернее, попытался их открыть. Но они почему-то совсем не хотели открываться, и только лишь слегка приоткрылись. «Чего за фигня?» – подумал Сашка, пытаясь разглядеть, чье лицо склонилось над ним. «Почему я не могу разглядеть, чье это лицо?» «Доктор!» – раздался чей-то женский шепот он пришел в себя. Сашка услышал тихие шаги. Хотел повернуть голову, чтобы посмотреть, кто там. Но как не силился, не мог этого сделать. Только очень устал. И когда над ним склонилась вторая голова, голова доктора, он уже спал. Второй раз Сашка проснулся ночью. Он приоткрыл глаза. Сначала перед глазами маячила серая муть. Потом зрение прояснилось. Он увидел темное окно. Хотел повернуть голову в бок, но не получилось. Тогда он скосил глаза и увидел стеклянную матовую дверь. Свет, проникавший сквозь нее, освещал небольшую палату. Рядом с кроватью стояла система, и трубочка от нее тянулась к кровати. «Это больница», – подумал Сашка. «Почему я здесь? Что случилось?» Он попытался вспомнить, что случилось, но помнил только, как искал шестнадцатый ряд с упаковками минеральной воды – и больше ничего не помнил. «Может, у меня случился от расстройства сердечный приступ?» – подумал Сашка, и прислушался к едва ощутимым ударам сердца. «А почему голова не двигается, и глаза толком не открываются?» «Наверное, инсульт, и меня парализовало. Милка говорила, чтобы я не ел сало с яйцами и не засорял сосуды, а я ее не слушал. Вот я и сел!» Сашка почувствовал, что устал, закрыл глаза и опять провалился в сон». Часть вторая. Вокруг хамки. «Ну и как мы себя сегодня чувствуем?» Услышал Сашка чей-то голос и открыл глаза. «Плохо!» – хотел ответить Сашка. Но вместо этого из его рта вырвался еле слышный хрип. «Господи!» – ужаснувшись, подумал Сашка. «Как я теперь жить-то буду? Даже говорить не могу. Я овощ. Буду лежать и гадить в штаны. Лучше бы я сдох». Сашка скосил глаза и увидел стоящую возле тумбочки молодую женщину в белом халате. Она держала в руках что-то наподобие журнала и читала его. «Угу», – произнесла женщина, захлопнула журнал и подошла к Сашке. Она посмотрела на что-то у него в изголовье, внимательно посмотрела на него, посветила в глаза крохотулечным в форме ручки фонариком, улыбнулась ему и сказала, что все будет хорошо и что она сейчас пришлет санитарку». Пришедшая женщина протерла ему лицо чем-то влажным и воняющим химией. Без церемоний сдернула с него простынку и стала протирать тело. Сашка с ужасом понял, что он без одежды. Ему стало холодно и стыдно, словно он был подростком, и внезапно заглянувшая в комнату мама застала его за просмотром фильма для взрослых. «Да уж», – услышал он голос санитарки, когда та стала протирать его мужское место. Украла и то больше, чем этот скукоженный урюк. «Это она так про меня говорит?» Ужаснулся Сашка и прошептал. «Я же замерз!» «Что?» Вздрогнула женщина и посмотрела на Сашку. «Замерз? Обожди, сейчас домою тебя и накрою простынкой!» И отвернувшись добавила. «Нежность кобылья!» «Замерз он!» «Потерпеть, что ли, не можешь? Ему задницу моет, а он еще и недоволен!» «Что?» Прошептал Сашка, не веря своим ушам. «Вы хамка!» Женщина повернулась к Сашке, с удивлением посмотрела на него и воскликнула. «Ты чего обзываешься?» «Вы первые!» – прошептал Сашка. Женщина вытаращила глаза, внимательно посмотрела на Сашку, накинула на него простынку и быстро вышла из палаты. «Ну и женщина!» – подумал Сашка. «Ну и хамка!» «Даже моя тёща, не обремененная умом и орущая на тесте так, что всем окружающим становится стыдно, «Никогда не скажет то, что сказала эта санитарка». Минут через сорок, когда Сашка, устал возмущаться словами санитарки, стал засыпать, в палату вошли сразу двое. Молодая женщина, которая уже к нему приходила чуть раньше и светила в глаза фонариком, и еще одна женщина средних лет. «Ему можно вставать», — сказала молодая женщина. «Снимки ничего не показали. Гематома нет. Отстегивайте его, и пусть встает». И, обращаясь к Сашке, сказала... У вас была остановка дыхания э, по причине сдавливания грудной клетки и вследствие чего остановка сердца. Но вас вовремя достали, реанимировали, кровоизлияния в головной мозг нет. У вас э, легкое сотрясение, а перелом носа и небольшая трещина в нижней челюсти – это мелочи по сравнению со всем остальным. Правда ведь? Вас вовремя достали, вы остались живы, а все остальное заживет. «Сейчас с вас снимем фиксацию и можете вставать, но ни в коем случае не носиться по отделению и не бегать вниз курить. У вас платная одноместная палата, и обеды, и ужины, и завтраки вам будут приносить прямо в палату. Сейчас вам принесут телевизор и поставят системку прокапать, так что лежите и отдыхайте». «Платная палата?» – прошептал Сашка. «А кто оплатил?» «Ваш работодатель» ответила женщина и кинула второй женщине. Та тут же стала чем-то щелкать, и Сашка почувствовал, что наконец-то может шевелить своими руками и ногами. Сашке принесли чистенький, отглаженный, серо-зеленый фланелевый костюм, такой же халат, выдали несколько пузыречков с шампунем и гелем, зубную щетку и пасту в упаковке, два белоснежных полотенца и упаковку дорогой туалетной бумаги. «Нормально лежать в платной палате», – подумал Сашка, когда мужчина в черной форме с надписью «Охрана на спине» принес небольшой плоский телевизор и, напевая неприятным голосом, смейся паяц над разбитой любовью, закрепил его на стене, вытащил из кармана пульт, положил его на край кровати и вышел, продолжая напевать мелодию. «И как это Игорь Александрович расщедрился и оплатил мне отдельную палату?» – удивленно подумал Сашка удобно укладываясь на мягкой кровати и подставляя руку для системы. Молоденькая девица, с чересчур густыми длинными ресницами, потёрла Сашкину руку белым кусочком ткани, пахнущим спиртом, и ловко воткнула иглу. «Будет заканчиваться? позовёте меня!» – сказала она, направляясь к двери. «Мне что ли встать и к вам прийти?» – спросил Сашка. «Нет, мля, Арина весь мир!» – ответила девушка и тут же добавила – «Выгляните из палаты и попросите кого-нибудь сходить за мной». «Одни хамки тут работают», – подумал Сашка, вытаращив глаза на девицу, и вслух сказал, «Ладно, попрошу». Девушка вышла из палаты. Сашка посмотрел ей вслед, покачал головой, взял пульт свободной рукой и стал щелкать каналы, размышляя, «Да чего же сейчас несдержанные люди?» Сашке не пришлось кого-то просить сходить за медсестрой. Она сама заглянула к нему И увидев, что осталось совсем немного, провела какие-то манипуляции. Из системы полило струйкой. Потом она вытащила иглу. Прижала к ранке белый кусочек тряпочки, пахнущий спиртом. Велела зажать. Взяла систему и ушла. Лекарство подействовало на Сашку как снотворное. Глаза слепались, но он таращил их изо всех сил, стараясь не уснуть и дождаться, когда уже принесут обед. В борьбу со сном Сашка проиграл. Глаза у него закрылись, и он уснул, даже не услышав, как в палату вошла полная женщина с большим подносом. Поставила его на тумбочку и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Часть третья. Выздоравливай, мужик. «Фу!» – протянул Сашка, проснувшись и увидев поднос на тумбочке, а на подносе три высоких стеклянных стакана с молочно-бело-желтым содержимым и три соломинки в прозрачной упаковке – Он сморщился и почувствовал боль во всем лице. «Раньше не болело», – подумал он. Встал, открыл дверь, включил свет и вошел в туалет. «Нифига себе!» – воскликнул он, глянув на себя в зеркало, и тут же почувствовал боль в нижней челюсти слева. От кончика носа и до середины лба его лицо было отёкшим и сине-фиолетовым, и слева на нижней челюсти тоже был синяк и припухлость. «Трещина в челюсти врачиха сказала», – подумал Сашка. «Значит, мне придется вон тоже и жужу пить». Сашка вздохнул, справил свои нужды, вернулся, взял стакан, достал соломинку из упаковки, сунул ее в стакан, улегся на кровать и принялся тянуть сладковатую жидкость из стакана, испытывая отвращение, но понимая, что другой еды у него не будет, пока трещина не заживет. «Хорошо, что просто трещина», – подумал Сашка, беря второй стакан. Вон у Лёхи перелом со смещением был, ему зубы проволокой стянули, вообще рот открывать не мог. Сашка допил третий стакан жидкости, с трудом встал, поставил стакан на тумбочку и осторожно улёкся на спину. Болело всё тело, и лицо, и челюсть, и спина, и грудь, и даже ноги сзади. Сашка застонал, улёкся поудобнее, и в этот момент дверь открылась и вошёл мужчина в белом халате. Добрый вечер. «Я Леонид Павлович, ваш лечащий врач», – сказал он. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо», – прошептал Сашка, чувствуя боль челюсти. «Утром ничего не болело, а сейчас все тело болит». «Утром в вас циркулировало обезболивающее», – развел руки в стороны Леонид Павлович. «Действие его прошло, поэтому и больно. Перед сном вам снова сделают укол. Спать будете крепко. Но отдыхайте. Скоро ужин и вечерние процедуры». Лечащий врач вышел». А Сашка, следующие полчаса, лежал, стараясь не шевелиться и дышать через раз, потому что было даже дышать больно. И он с нетерпением ждал, когда придет медсестра и сделает ему укол. Первой пришла женщина с подносом, на котором опять стояло три стакана. Она убрала пустые стаканы и поставила полные. «Спасибо», – прошептал Сашка. «Не за что», – буркнула в ответ женщина и вышла из палаты. Следом за ней пришла медсестра, велела Сашке лечь на живот. Пока Сашка кряхтя и постановая переворачивался, она хмыкала и говорила, что все мужики неженки, и если бы они рожали, то все бы передохли. Смирившись, что в этой больнице все хамки, Сашка ничего не ответил и молча вытерпел аж четыре укола. Дождался, пока медсестра выйдет, и тихонечко заскулил от боли. Однако вскоре боль начала стихать. Он поднялся и поспешил в туалет, куда хотел уже очень давно, и все терпел, потому что было больно вставать. «Надо помыться, пока ничего не болит», – подумал Сашка. Разделся, выкупался в горячей воде. Потом выпил все содержимое трех стаканов и захотел курить. «Пойду у кого-нибудь попрошу и спрошу, где курилка», – подумал Сашка. Открыл шкаф, порылся в карманах своей рабочей одежды, достал телефон. Увидел двенадцать пропущенных вызовов и вышел из палаты. В коридоре пахло жареной капустой и никого не было». «Наверное, все в столовой», – подумал Сашка и побрел по коридору. Он вышел из отделения, спустился на первый этаж и увидел еще одну лестницу, которая вела в подвал, и над ней был нарисован человечек с палочкой во рту, облако дыма и мусорное ведро. «Ага, понятно», – подумал Сашка. Курилка в подвале и стал спускаться вниз. Он открыл дверь, вошел в подвальное помещение, увидел длинный коридор и услышал вдалеке голоса. Сашка прошел по коридору, повернул направо и увидел сидящих на стульях с поломанными спинками четырех мужчин и трех женщин. «Здрасте!» – прошептал Сашка. Ему никто не ответил, но все кивнули. «Угостите кто-нибудь!» – прошептал Сашка. «Ага, ща! Сходи и купи! У самого мало!» «Ну капец, мужики пошли! У баб сигареты клянчат!» – услышал Сашка голоса. Но несказанное поразило его до глубины души. А то, что эти люди говорили, не открывая ртов. Сашка сглотнул, не сводя глаз с сидящих. И одна из женщин, открыв рот, сказала. «У самих мало. Сходи в магазин, пока он еще открыт». «А куда идти?» – спросил Сашка. «Выйдешь и иди прямо», – ответила женщина. «К воротам и выйдешь. Потом за ворота выйди. Перекресток перейдешь, и слева сразу магазинчик будет. На витрине ничего не будет». Сигареты надо спрашивать. Конечно, дороже продают, но главное, что продают». «Спасибо», – прошептал Сашка. Повернулся и побрел к выходу. «Это что же получается?» – думал Сашка, медленно идя к воротам больницы. «Я услышал их мысли. Да ну нафиг. Но я слышал их, слышал, как они говорили, Арты у них были закрыты. А может, все эти хамки в отделении тоже ничего не говорили, а просто думали?» А я слышал, что они думают. Надо проверить. Сейчас в магазине и проверю. Сашка добрел до магазина, чувствуя страшную усталость. Зашел внутрь и поздоровался. Молоденькая девчонка с оранжевыми волосами вытаращила на него глаза. И Сашка услышал ее голос. Но рот ее при этом был закрыт. «Господи!» – сказала девчонка. «Вот это его отметелили! Не рожа, а сплошной синяк!» «Я слышу мысли!» С восторгом подумал Сашка. «Вот это класс!» И вслух попросил у девчонки пять пачек сигарет. Девчонка молча достала из-под прилавка коробок и поставила перед ним. «Давайте вот эти», – прошептал Сашка и ткнул пальцем на белую пачку. «Угу», – буркнула девчонка, отошла к стеллажу, наклонилась, достала белые пачки и положила их на прилавок перед Сашкой. «Еще что-то?» Сашка покачал головой, но, вспомнив, что нужна зажигалка, попросил и ее. «Какую вам?» – спросила девчонка, указывая на коробочек с разнообразными зажигалками. «Любую», – махнул рукой Сашка и добавил. «Давайте две». Девчонка положила перед ним две синих зажигалки и озвучила сумму. Сашка достал телефон и, глядя на корявые цифры, написанные на бумажке, перевел деньги. «До свидания», – прошептал Сашка и пошел к выходу. «Выздоравливай, мужик, и не нарывайся больше!» – услышал он голос девушки и мог бы поклясться, что она это подумала. Часть четвертая. Об этом подумаю потом. Сашка вышел из магазина, открыл пачку, чиркнул зажигалкой, достал телефон, просмотрел пропущенные входящие. Все они были от мамы. Перезвонил ей и больше десяти минут уверял рыдающую маму, что с ним все в порядке. Наконец-то мама поверила, что он не умирает, и тут же засыпала Сашку вопросами, что ему принести покушать. «Ничего», – прошептал Сашка, оборвал разговор и, подумав секунду, вообще выключил телефон. Он чувствовал, но еще боль в челюсти и жалел, что вообще позвонил маме. После укола боль стихла, а после разговора с ней опять начало болеть. «Не переслушаешь этих женщин, галдят как заведенные и ничего не слышат». «Сердито подумал Сашка и пошел к больничным воротам». Зайдя в палату, он почувствовал, что сильно устал, разделся, рухнул в кровать и проспал до самого утра. Утром Сашке вкололи сразу три укола, а на обходе доктора его обрадовал, что отдельная палата не оплачена, и он может поступить следующим образом – отправляться домой и долечиваться, или перейти в общую палату. Сашка подумал аж две секунды и сказал, что долечиваться будет дома». Доктор велел ему зайти за выпиской и за назначением и вышел из палаты. «Ну, Игорь Александрович, ну жмот!» – подумал Сашка, снимая больничную одежду и напяливая на себя спецовку, в которой его и привезли в больницу. «Аж три дня мне в платной палате оплатил. Ну ничего, буду до победного сидеть на больничном, а ты плати мне, жаба жадная!» Сашка дождался, когда закончится обход и вместе с доктором зашел к нему в кабинет. Доктор что-то долго заполнял в компьютере, потом писал на листочках, потом куда-то выходил, потом вернулся, протянул Сашке отпечатанные и исписанные листы, велел принимать лекарства и через 10 дней явиться на прием в какой то кабинет к терапевту. Сашка взял листы, пробормотал до свидания и вышел из кабинета. «Ого!» – воскликнул Сашка, когда ему озвучили стоимость лекарств, и тут же поморщился от боли в челюсти, приложил карту, ввел пин-код и, кляняв все фармацевтические компании, поплелся на остановку маршрутки. «Выписали, что ли?» – воскликнула Милка, когда Сашка вошел в квартиру и тяжело рухнул на стульчик, пытаясь отдышаться после подъема по лестнице, потому как проклятый лифт опять не работал, и ему пришлось с остановками на каждом лестничном пролете добираться до квартиры. Сашка ничего не ответил и молча закивал головой, чем вызвал гнев у жены. «Язык, что ли, проглотил?» — крикнула Милка, уперев руки в бока и гневно сверкая глазами. Сашка и рад был ответить, но дышать было больно, а уж говорить тем более, и он просто махнул рукой. «Игорь Александрович звонил утром», — сказала Милка, разглядывая Сашке на лицо. «Спрашивал, когда на работу выйдешь?» «Какая работа?» — прошептал Сашка. «Я дышу через раз. У меня все лицо синее. Челюсть недели три срастаться будет. Он чё?» И Сашка с использованием ненормативной лексики сказал все, что думает о начальнике. Вернее, прошептал. Тут же пожалел об этом и полез в пакет за обезболивающим. «Ты сколько потратил?» ахнула Милка, увидев кучу коробочек из аптеки. «Зачем все-то покупал? И так денег нету, а ты все на лекарства спустил. Купил бы самое необходимое, и все. Вечно они выписывает то, чего и не надо, а такие ослы, как ты, покупают». «Тут все надо», – прошептал Сашка и поплелся в ванную. Кое-как искупавшись, Сашка переоделся в домашнюю одежду, сунул рабочую одежду в машинку, насыпал порошка, покрутил колесико, выбирая режим, пошел в большую комнату, взял пульт, рухнул на диван, пощелкал каналы и закрыл глаза в ожидании, когда начнет действовать лекарство. Раздался топот и визг Милки. «4600? Да ты совсем!» Сашка открыл глаза, увидел жену трясущую перед его лицом чеком из аптеки и прошептал. «Мил, закрой ты рот. Болею я, не видишь, что ли? Я умер. Меня откачали. У меня все тело синее. Мне дышать больно, а ты орешь. Помолчи хотя бы пару дней». «Да лучше бы ты сдох. Я бы тогда пенсию по потере кормильца получала и жила спокойно с Катей. И квартира бы тогда моя была. И гараж». Услышал Сашка голос жены, но губы ее при этом не шевелились, и рот был закрыт, и она, прищурившись, смотрела на него. «Вот оно что!» – подумал Сашка. Надеялась, что я кеды откину, и даже ни разу мне не позвонила, пока я в больнице был. Наверное, даже всплакнула, когда узнала, что я жив остался. Ладно, не могу пока об этом думать. Полегче станет, и потом подумаю. Часть пятая. Потерянная премия. Сашка полдня продремал на диване перед телевизором. Потом с кухни донёсся аромат гречки, и у него сразу же заурчало в животе. Сашка прошёл на кухню и попытался съесть ложку гречки, разминая её языком во рту. «Уголодал!» – услышал мысли жены и продолжил разминать сухую гречку во рту. «Нет», – подумал Сашка, – «так не годится. Надо блендером, что ли, её перемолотить. И всё равно она сухая будет. Запивать её надо». «А чем запивать? Чаем?» Сашка обошел Милку, которая с аппетитом лопала гречку с кусочками курочки. Открыл полку и опять услышал мысли жены. «И какого чёрта туда полез? Сейчас перероет все, как свинья, носом. А я только порядок в полках навела. Вот че полез туда? Сейчас, не дай бог, заглянет в банку с цикурием, а там 42 тысячи лежит, которую он потерял». «Так вот оно что», – подумал Сашка, едва сдерживая себя в руках, чтобы не развернуться и не отвесить женушке оплеуху. «Конечно, женщин бить нехорошо». «А разве женщинам хорошо врать мужу, что он потерял премию, пока добирался домой выпивший?» Сашка взял первую жестяную красную банку и открыл ее. Услышал мысли жены, что он мекающий рогатое животное мужского рода. В банке был чай. Он потянулся за второй банкой, и тут Милка вскочила и завопила. "Ну чего ты лазишь тут? Вон чай заварен, и пей его!» Милка попыталась отодвинуть Сашку, но он не подумал двигаться. И слушая очень матерные мысли жены, и удивляясь разнообразию этих самых матерных слов, открыл вторую банку и увидел в ней прозрачный пакет с денежками. Помимо отвратительных слов, которыми называла его жена в своих мыслях, она лихорадочно обдумывала, что соврать ему насчет денег. «Скажу, что я собирала несколько лет на ремонт. Или на... на новый диван. Нет, скажу, что собирала на новый ноутбук Кате, а то у нее старый ноут, и пора новый покупать» метались мысли в голове у жены. «Не ври», – пробормотал Сашка, запихивая пакетик в нагрудный карман. «Я знаю, что это моя премия». Милка на секунду замешкалась, а потом разразилась криком, обвиняя его в том, что он пропил премию, а теперь хочет забрать то, что она собирала несколько лет по копейки и требовала вернуть ей деньги. Сашка молча надел кроссовки и спортивную кофту и вышел из квартиры. Он сходил в магазин, купил пять упаковок ряженки, две пачки печенья, упаковку соломинок, подошел к подъезду, сел на лавочку, открыл ряженку, сунул в нее соломку и, потягивая вкусный напиток, задумался. «Как же я раньше не замечал, как Милка ко мне относится», думал Сашка. «Я думал, что она просто так бурчит на меня. Ну, по привычке, что ли, или я делаю что-то не так. А она вообще меня ненавидит и обманывает, и множе заработанные деньги прячет от меня». «А почему так вышло, что Милка не работает? Почему я один работаю? Катьке уже 14, она взрослая, водить ее за ручку в школу не надо. Пора бы уже и Милке на работу устроиться. Мы с ней 15 лет живем, и она вообще нигде не работала. Сегодня же скажу ей, чтобы искала себе работу. Хватит мне одному на себе все тащить. Да и самому надо что-то другое искать. Надо серьезно подумать, куда устроиться на работу». Я теперь слышу мысли других людей. Вон, что в магазине творилось. Просто гул стоял. Я чуть не оглох, когда услышал все их мысли одновременно. Хорошо бы слышать мысли по желанию. А вот так все сразу. С ума сойти можно. Ну ничего, привыкну. Люди ко всему привыкают. А с такими способностями... Может бизнес какой придумать? Ну... Ну, например, детективное агентство по поиску потерянных зарплат. Ну а чё? Конечно, про потерянные зарплаты это несерьезно, а вот сама идея, обдумаю ее хорошенько, время есть, денежка по больничному капает, я буду лечиться и думать. Сашка выкинул в мусорку пустую коробочку из-под ряженки и соломинку и пошел домой. Лифт, конечно же, никто и не собирался чинить, и Сашка, делая отдых после каждых пройденных пяти ступенек, только через 15 минут зашел в свою квартиру. Катя уже пришла со школы, и они с Милкой сидели на кухне и шептались. «Привет, Кать!» – прошептал Сашка. «Ну, у тебя и рожа!» – воскликнула дочь, глядя на отца, вытаращив глаза. Слово «рожа» резануло слух, и Сашка, тихо, едва раскрывая рот, сказал. «Катя, я твой отец, и ты должна обращаться ко мне уважительно, чтобы я не слышал больше таких слов. Ты меня поняла?» «И еще», – добавил Сашка, обращаясь сразу к обеим. «Ряженку и печенье не берите, это мне. Я другое пока есть не могу». «Да подавись ты, засунь себе. Твоя ряженка нам не нужна». Целый водопад мыслей жены хлынул Сашке в уши. И он, не глядя ни на жену, ни на дочь, вышел из кухни в полной тоске. Взял телефон, включил его и позвонил матери. «Можно я к тебе на пару дней приеду?» – прошептал Сашка в трубку, после того, как выслушал возмущение мамы по поводу отключенного телефона. «Конечно», – ответила мама и спросила. «Проблемы дома?» «Ага», – прошептал Сашка. «Ну, жду тебя», – ответила мама и отключилась. Сашка молча собрал смену одежды, переоделся в спортивный костюм и, ни слова не говоря, уехал к матери. «А ты не врёшь?", спросила мама, глядя на Сашку, когда тот рассказал ей о том, что слышит чужие мысли. «Не вру», – ответил Сашка. Вот только я Катины мысли не слышу. И твои не слышу. Наверное, потому что вы мне родные. «Невероятно!» – воскликнула мама. И начала взбивать горячую картошку с теплым молоком и сливочным маслом, делая для Сашки жиденькое пюре. Я видела, по телевизору показывали передачу, в которой люди говорили, что у них после клинической смерти появились всякие способности. Вот и у тебя, наверное, также. Эту твою способность надо монетизировать. «Как?» Спросил Сашка, удивленный тем, что мама подумала так же, как и он. «Надо подумать», – протянула мама, ставя перед Сашкой чашку с жиденьким пюре. «Надо хорошенько подумать. Ты смотри, больше об этом никому не говори». «Ты что, ма?» – прошептал Сашка. «Никому, кроме тебя, не сказал». «Вот и не вздумай говорить», – проговорила мама и устремила задумчивый взгляд куда-то в окно. Часть шестая. Мамина идея. Сашка чайной ложечкой осторожно заливал в рот жиденькое пюре и щурился от удовольствия. После непонятной больничной смеси и ряженки, это была просто божественная пища. «У меня есть идея», – вдруг воскликнула мама. «Я занимаюсь с девочкой, с Яночкой, а ее папа – какой-то крутой бизнесмен. Правда, ее мама в разводе с папой. Но Яночка каждые выходные бывает у папы, и он всегда подходит к ноутбуку Яночки и здоровается со мной». «А что, если я ему о тебе расскажу, но о том, что ты слышишь мысли?» «Ма!» – промычал Сашка, проглотил пюре и зашептал. «Нельзя никому говорить об этом». «А как ты тогда найдешь работу?» – возразила мама. «Кому-то придется сказать. Если бы ты работал, ну, скажем, следователем, то и говорить никому бы не пришлось. Ты бы быстренько все преступления пораскрывал и стал бы генералом. Или адвокатом был бы». Тоже быстренько все дела повыигрывал и денег заработал и имя. А работая на складе ни фига не заработаешь и способность свою не применишь, используй. Ты сначала послушай. Ладно, слушаю, пробубнил Сашка. Так вот, продолжила мама, я ему расскажу о твоих способностях и он возьмет тебя на работу. Ну что, мне поговорить с ним? Давай я сначала подумаю, ответил Сашка. Может еще что-то подвернется. «А что тебе может подвернуться?» – удивилась мама. «Ну», – прошептал Сашка, – «я бы с удовольствием в детективное агентство пошел работать». «Пф», – хмыкнула мама, – «а чего ты там заработаешь? Мозоли только от беготни по городу». «Хотя... погоди...» Мама вскочила, быстро вышла из кухни и минут через пять вернулась, держа толстую записную книжку. Вот, смотри, сказала мама, раскрыв записную книжку и ткнув пальцем в какую-то строчку. Маргарита Вадимовна. Ей с ней весь прошлый год занималась языком. У нее клиенты иностранцы появились, и она хотела язык подтянуть. Способная тетка. Так вот, она знаешь, чем занимается? Сашка отрицательно покачал головой. Чё спрашиваю? Усмехнулась мама. Откуда тебе знать? Так вот. Она зарабатывает тем, что следит за неверными мужьями и жёнами. Я не знаю, сколько она на этом зарабатывает, но судя по её серьгам и кольцам, дофига. Давай я ей позвоню и договорюсь о встрече, и посмотрим, что она тебе может предложить. Если копейки, то и пошла она, а вот если... Ма протянул Сашка. Ну что ты сразу о деньгах? А о чём надо? Ринулась в бой мама. Конечно о деньгах. «Смотрю на тебя и плакать хочется. Тебе уже 36 лет, а ничего кроме дитя не нажил. Работаешь на складе, все деньги проедаете. Ни одежды у тебя нет приличной, ни машины. Милка твоя, коровяка, дома сидит, не работает, сидение наела. Мебель вся старая у вас, на отдых ни разу не ездили. И что это за жизнь у тебя?» Сашка молчал. «Да и что он мог ответить? Все было именно так, как говорила мама». Сначала мама помогала им деньгами, но когда Кате исполнилось три года, мама сказала, что все, помогать больше не будет, и что Миле надо отдавать ребенка в садик, а самой выходить на работу. Он передал слова мамы Миле. Она устроила скандал с истерикой, вопила, что ребенку нужен присмотр, и ни в какой садик она дочь не отдаст. И вот дочери уже 14, а Милка все сидит дома и не работает. И мебель у них старая, и ремонт делали перед рождением Кати, и машины у него нет, хотя он отучился, права получил и даже собирался взять кредит и купить у соседа старенькую машину, но Милка такой скандал закатила. «Права, мама! Еще как права, что думает в первую очередь о деньгах!» «Ну что?» – сердито спросила мама. «Звоню Маргарите!» «Звони!» – шепнул Сашка. Мама достала из кармана халата дорогущий телефон – Поводила пальцем по дисплею. Поднесла к уху и зачирикала. «Привет, Маргоша!» Непривычным жеманным голосом прочирикала мама. «Ну как ты там, дорогая? Здорово! Как Гошенька?» «Да ты что! Лиловый триколор? Да быть не может!» «Ах, какой восторг! Просто чудо какое-то!» «Поцелуй Гошеньку в носик и его сыночка тоже. Ты его продавать будешь а Конечно, лучше себе оставить. Конечно, шикарный производитель. Что? Уже съездила? Так рано? А, по работе. Кстати, дорогая, я тебе по поводу работы и звоню. Но это совсем не телефонный разговор. Очень важно. Да-да. Я тебе еще главного не сказала. Ты мне просто не поверишь. Он такое умеет. Мысли слышит. Ты должна сама его испытать. Что? А я разве не сказала? «Это мой сын, Саша». «Отлично, через час будем». Мама почирикала еще минут пять, потом отключилась, выдохнула и обычным нормальным голосом сказала «Поехали, Маргарита ждет нас». Сашка уселся в мамину машину, заметил укоризненный взгляд и пристегнулся. Мама осторожно выехала из двора и, соблюдая все правила, покатила в центр. «Приехали», сказала мама, сворачивая на парковку возле шикарного здания бизнес-центра. «Выходи, да лицо как-нибудь прикрой, а то...» Мама не договорила, но Сашка хорошо понял, что именно она подумала. Она сделала пару шагов к центральному входу, но остановилась. Повернулась к Сашке, покачала головой и, повернув направо, сказала, что им лучше пройти через вход для персонала. «Так и в самом деле лучше», – подумал Сашка, глянув на свое отражение в затемненные дверцы красного дорогого автомобиля. Часть седьмая. Марго. Сашка с мамой поднялись по узкой пыльной лестнице на один этаж. Зашли в грузовой лифт и поднялись на четвертый этаж. Прошли по коридорчику. Потом протиснулись в поломанную дверь, которая открывалась на одну треть. При этом мама плохо отозвалась о владельцах этого бизнес-центра и о противопожарной безопасности, несоблюдаемой здесь. И наконец они вышли в широкий, чистый, длинный коридор. Дошли до дверей с табличкой «Агентство Марго». Не постучавшись, Мама распахнула дверь и вошла. Сашка следом за ней. Большое квадратное помещение, заставленное большими горшками с зелеными растениями. Аквариум с цветными рыбками. Светлобежевый кожаный диван. Два таких же кресла. Журнальный столик. В углу большой стол с монитором и грозная полная черноволосая девицей. «Вы по записи!» – пророкотала девица, поднимаясь из-за стола. Росту она была огромного. Метра два слишком – Как пишут в книгах, описывая русских богатырей, касая сажень в плечах. Так вот у девицы явно было полторы этих сажени. Бюст размера десятого, огромные ручища, выпирающий живот, три подбородочка и буйная растительность над верхней губой, да и под нижней тоже. Невероятных размеров бежевый пиджак охватывал ее тело. Пуговки были в натяг и казалось вот-вот и они оторвутся. «Надеюсь, они не с разборками пришли», – услышал Сашка мысли девицы. «А то опять полицию вызывать придется». «Хотя вряд ли. Вон мужичонку-то уже отпичкали. Да и хилый он какой-то. Такой не будет кулачонками махать». «Нет», – с вызовом ответила мама. «Мне нет нужды записываться. Доложите, что Нино пришла». Девица посмотрела на Сашку, ткнула пальцем какой-то аппарат на столе и пророкотала. «Маргарита Вадимовна...» Тут к вам некая Нино просится. «Проводите ее ко мне», – раздался чей-то скрипучий голос. «Проходите», – пророкотала девица, указывая на дверь. «Просятся дети на горшок», – ехидно сказала мама, проходя мимо девицы. Девица сузила глаза и сжала губы в ниточку, но промолчала, подумав при этом, но очень плохо про маму. Назвала ее всяко, проводила недобрым взглядом и пожелала ей сломать ноги. «Да уж», – подумал Сашка, проходя мимо девицы и косясь на нее. «Такой хамить опасно, как двинет и душа вон». «Привет, Марго!» – воскликнула мама, когда они зашли в кабинет, раскинула руки и кинулась навстречу вставшей из-за огромного стола худенькой высокой женщине, тоже раскинувшей руки. Мама с женщиной обнялись, поцеловали воздух возле щек друг друга и стали засыпать друг дружку дежурными комплиментами. «Ах!» «Как чудесно выглядишь! Помолодела! Похудела! Какой маникюр! Ах, новые серьги!» За шумными восклицаниями Сашка даже не слышал мыслей Маргариты Вадимовны. Наконец-то восклицания закончились. Маргарита бросила взгляд на Сашку, округлила глаза, и он услышал ее немой вопрос. «Это что за бомжара?» «Рассказывай, Нину», сказала Маргарита, когда все уселись. «Я, наверное, что-то не так по телефону услышала». «Ты какую-то опоргу несла про чтение мыслей и про сына», – подумала Маргарита. «Ты все так услышала», – начала мама. «Это мой сын Саша». Мама кивнула в сторону Саши. «Он не алкоголик. С ним случился несчастный случай на работе. Клиническая смерть. И в итоге он слышит мысли других людей». «Бред сивой кобылы», – услышал Саша мысли Маргариты. Но вслух она сказала совсем другое. «Мысли, значит, слышит. Давайте проверим». «Я сейчас подумаю о чем-нибудь, а вы, Саша, скажете, о чем я подумала. Идет?» «Идет», — ответил Саша и услышал, как Маргарита мысленно хмыкнула и подумала. «И о чем мне подумать? Надо о чем-то таком, о чем-то таком, о чем он точно не сможет угадать». «О, точно! Подумаю я о его члене. Интересно, какой он у него?» «Ну и знакомая у мамы», – подумал Сашка. «Не могла о чем-то другом подумать. Могла бы просто цифры назвать. Ну или...» «Наверное, не надо при маме говорить, о чем она думает». Сашка встал, слыша, как Маргарита рассуждает о его мужском достоинстве. Подошел к ней, наклонился и прошептал пару слов на ухо. Маргарита ахнула и вытаращила глаза на Сашку. «Обалдеть!» – протянула она, с восхищением глядя на него. «Ты в самом деле слышишь мысли?» «Да», – ответил Сашка и услышал восхищенные мысли Маргариты, которая уже прикидывала выгоды, если он будет работать на нее, и варианты оплаты. «Меня первый вариант зарплаты устраивает», – шепнул Сашка, пытаясь улыбнуться и чувствуя боль в челюсти. Маргарита глянула на Сашку и расхохоталась. «Невероятно», – воскликнула она. «Не подумай обо мне плохо из-за моих мыслей. Как выздоровеешь, ну как лицо в норму придёт. Приходи ко мне, подпишем договорчик и приступишь к работе. Мы с тобой такие денежки заработаем. Спасибо тебе, Марго, зачирикала мама. Это тебе спасибо, воскликнула Маргарита. Мы золотимся с такими-то способностями. Ну все, Нину, прости, но сейчас клиентка придет. Конечно, конечно, торопливо сказала мама. Поднялась, послала воздушный поцелуй Марго. Та сделала то же самое и кивнув Сашке, мама поспешила к выходу. «До свидания», – пробормотал Сашка, слыша, как Маргарита уже думает о всех возможностях, которые перед ней откроются благодаря Сашкиной способности. «Видишь, как все здорово получилось», – сказала мама, когда они уселись в машину. «Тебе теперь еще с Милкой своей разобраться. Может, ты с ней разведешься? Или у тебя любовь-морковь? Если любовь-морковь, тогда конечно. Ну а если привычка и обязательство? «Какие обязательства?» – прошептал Сашка, перебив маму. «Как это какие?» – удивилась мама. «Ну те, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ты же Милку приручил? Сидит он дома, как и работать не хочет». «Я в ответе за Катю», – прошептал Сашка. «А любовь и Марковей? Сашка замолчал и задумался. «Что значит любовь?» – думал Сашка. «Вот Катю я люблю. Она моя дочь. Так похожа на меня. Я все для нее сделаю и жизнь отдам, если надо. А вот Милка...» Нет, ничего подобного я к ней не испытываю. Я вообще к ней ничего не испытываю, даже желание пропало. Когда мы с ней? Уже и не помню. Права, мама, меня держит возле Милки обязательства, но это не значит, что я должен с ней развестись. Поговорю с ней, скажу, что ей надо идти работать, что нам надо изменить нашу жизнь. Ладно, посмотрим. Часть восьмая. Разговор о разводе куда?» – спросила мама, когда Сашка на третий день к вечеру засобирался домой. «Домой поеду», – прошептал Сашка. «И так три дня у тебя торчу». «И что?» – фыркнула мама. «Торчи, пока не выздоровеешь. Кто тебе примочки делать будет и пюрешки варить? Милка, что ли? Будешь на сидеть. Она тебе хоть раз позвонила? Нет, вот и будь у меня. Да и вообще, проучить твою Милку надо». «Как?» – спросил Сашка. «Ее ничем не проймешь!» «Ай, не надо пронимать!» – хмыкнула мама. «Живи пока у меня, ты мне не мешаешь. Дед-френд мой в санатории еще две недели будет, даже чуть больше. Он накануне твоего приезда уехал, а курс лечения там три недели. Так что живи пока у меня. Зарплаты у Милки нет. Как деньги кончатся и продукты, позвонит. А ты ей скажешь, чтобы жопу подымала и топала работать. Да и вообще, Саш, подавай-ка ты на развод». «Ма», – возразил Сашка, – «ну почему надо подавать на развод?» «Ладно», – ласково сказала мама, – «спорить с тобой не буду. Езжай домой, и если что, я тебя всегда жду. Люблю тебя. Чмоки в щеки». Сашка вышел из квартиры и поплелся на остановку маршрутки. «У мамаши был?» – спросила Милка, выглядывая из кухни, едва Саша вошел в прихожую. Сашка хотел ответить, что она же знает, что он был у мамы, и все равно спрашивает. Но тут он услышал мысли Милки. «Если опустить все маты и оскорбления в адрес Сашкиной мамы, а также и в его, то она желала скорейшей и наимучительнейшей смерти и ему, и его маме. И тогда бы она отмучилась и жила припеваючи. «Права, мама», – подумал Сашка. «Разводиться надо, а я поговорить с ней хотел. Все равно попробовать стоит». «Мил», – прошептал Сашка, – «давай поговорим». «Бабу чуть другую нашел». Тут же услышал Сашка мысли Милки. «Ну уж нет, дружочек, никаких других баб. До смерти со мной будешь жить. Я... я... я больной скажусь. Нет, лучше скажу, что Катька». «Нет, про детей нельзя такое говорить. Поговорю с Катькой, подговорю ее и вдвоем насядем. Или узнаю, кто баба, и морду ей располосую». «Вот блин, и чё ты не сдох?» «Господи!» – ужаснулся Сашка. «С кем я живу?» И вслух прошептал, «Мы разводимся». И, не дав сказать милке ни слова, быстро заговорил, не обращая внимания на боль в челюсти. «Я не хочу с тобой больше жить. Я не хочу слышать, как ты каждые пять минут желаешь смерти мне, да еще и моей маме. И ты на меня не насядешь. И не смей подговаривать, дочь. И вообще, Катя останется со мной. Я имею такие же права, как и ты». «У тебя нет жилья, нет работы, и тебе не на что содержать дочь. А алименты я тебе платить не буду. Вернее, буду, если ты, конечно, подашь. Но я увольняюсь с работы и устраиваюсь дворником. И алименты тебе будут настолько крохотные, что тебе даже на оплату съемного жилья не хватит. Так что, дорогая, подыскивай себе работу и жилье. У тебя есть на это пару месяцев. Ты...» «Папа», – услышал Сашка голос дочери и повернулся. «Ты хочешь развестись с мамой?» Да, кивнул Сашка, стараясь не обращать внимания на крики Милки. И ты можешь остаться жить со мной, а можешь жить с мамой. Но прежде чем ответить, хорошенько подумай, каково тебе будет с мамой? Скандал продлился почти до часу ночи. Это был моноскандал. Орала и кидала вещи только Милка. Она материлась, угрожала карами небесными Сашке. Говорила, что ни за что ему не оставит дочь. Желала всего самого плохого и не стеснялась в выражениях. А Сашка лежал на диване, уставившись в телевизор, и, ничего не видя и не слыша вокруг, бубнил про себя в который раз отрывок из Руслана и Людмилы. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». И едва милка затихло, как Сашка тут же уснул. «Пап!» – услышал Сашка тихий шепот и открыл глаза. Возле него стояла Катя и трясла его за плечо. «Что?» – прошептал Сашка. «Пойдем на улицу!» – прошептала Катя. «Мама уснула. Пойдем на улицу. Хочу спросить у тебя». Сашка кивнул, встал с дивана, потер нующие бока и тихонько пошел вслед за дочерью. «Пап, почему ты хочешь развестись с мамой?» – спросила Катя, когда они сели на лавочке возле подъезда. «Потому что я не хочу с ней больше жить», – прошептал Сашка. «Я устал от такой жизни. У нас ничего нет». Моей зарплаты хватает, чтобы поесть, заплатить коммуналку и тебя одеть. И все. Я хотел поговорить с твоей мамой, чтобы она устраивалась на работу и перестала все дни напролет просиживать у соседки. Но она очень плохо думает. Она хочет, чтобы я и твоя бабушка, чтобы... «Пап, говори уже прямо», – прошептала Катя. «Вообще-то я уже почти взрослая. И ты сам сказал, чтобы я выбирала, с кем жить. Вот я и хочу поговорить с тобой и узнать причину вашего развода». «Конечно, я вижу, какая у меня мама, но все равно я ее люблю. Но мне надо думать о будущем, об учёбе. А мама сказала, что у тебя другая, ба, женщина. Если у тебя другая...» «Да нет у меня никого», – зашептал Сашка, злясь на врунью Милку. «Твоя мать нагло врёт. Я просто хочу развестись и жить по-другому. У меня будет другая работа, другая жизнь. Я не хочу до конца жизни слышать проклятие твоей матери в свой адрес». «Так ты будешь жить один?» – спросила Катя. «Один», – ответил Сашка. «Вернее, я надеюсь, что не один». «А как я маме скажу, что остаюсь с тобой?» – спросила Катя. «Прямо», – ответил Сашка. «Вот так прямо ей скажешь, что остаешься жить со мной. Она, конечно, сильно обидится, будет орать, как всегда, говорить всякие плохие слова, пугать тебя, что ты со мной пропадешь, что мне не будет до тебя дела. Но все, что она скажет, будет враньем». «Пап!» – прошептала Катя со вздохом. «Ты только на маму, но алименты не подавай!» «Да ты что!» – попытался усмехнуться Сашка, но челюсть пронзила боль. Он осторожно прижал руку к лицу и отрицательно покачал головой. «Пошли домой!» – прошептала Катя. Сашка молча поднялся и пошел вслед за дочерью. Утром скандал разразился по новой. Сашка слушал крики Милки и даже не понимал, что она орет вслух, а что думает. В итоге терпение у него кончилось. Он скачал с дивана, понёсся в ванную, схватил пластиковый таз, наполнил его холодной водой, зашёл в комнату и вылил на Милку весь таз воды. А когда она ахнула и замолчала от неожиданности, прошипел ей в лицо, ну очень плохое слово, и велел закрыть рот. Иначе и показал ей кулак. Часть девятая. Новая работа. Милка замолкла на полусловии, вытрощила глаза и, вытирая струящуюся по лицу воду, медленно проговорила. «Я никуда не уйду отсюда, и ты меня не сможешь выгнать». «Смогу», – ответил Сашка. «Разведусь и выставлю тебя отсюда по суду. А еще с этого дня ты от меня не получишь ни копейки. Я с Катей пока поживу у мамы, а ты как хочешь». Сашка собрал свои вещи, дождался прихода Кати. Сказал, что они пока поживут у бабушки». Тайком, пока не видит Милка, снял роутер, чтобы у Милки не было ни интернета, ни телевидения. Запихнул его в сумку и позвал дочь. Все это время Милка громко на показ рыдала и давила на жалость. Да так старательно это делала, что Катя заколебалась, но все же пошла с отцом. «Вот и правильно», – обрадовалась мама, когда расцеловала Катю. Обустроила ее, выделив ей бывший кабинет деда, и вернулась к Сашке. «Поживете, пока у меня» а я поговорю кое с кем насчет скорости твоего развода. Есть у меня ученик, балбес, сказочный, но папенька у него судья. Вот прямо сейчас позвоню ему и обговорю и развод твой, и как эту матрешку скоренько из твоей квартиры спровадить. Он просил о дополнительных занятиях с его сыночкой. Вот я в обратку тоже попрошу о своем сыночке. Спасибо, ма, прошептал Сашка. Связи и знакомства – великая сила. А связи и знакомства с сильными мира сего решают все. На следующий день Сашке велели прийти в районный суд. Пристав проводил его в какой-то кабинет. Там Сашка написал заявление на развод и на то, чтобы суд вынес решение, что место проживания его дочери было с ним. Хмурая девица быстро сделала копии документов и велела ждать звонка. Через 11 дней Сашке позвонили и велели явиться, чтобы получить решение суда. И в этот же вечер ему позвонила Милка – и испуганным голосом сообщила, что он животное, и что она завтра съезжает с его квартиры. «Ну дела!» – в восторге воскликнул Сашка, челюсть которого уже не болела, и он мог нормально разговаривать. «Завтра же вернемся с Катькой обратно домой». Целый день и часть ночи они с Катей потратили на уборку квартиры. Все вымыли, вытерли, перестирали и приготовили еды на несколько дней. И на следующий день Сашка, не выспавшийся, но совершенно счастливый, Пошел на новую работу, еще даже не рассчитавшись со старой. «Вот как закроют больничный», — подумал Сашка, поднимаясь в бизнес-центр с черного хода, «так сразу же и рассчитаюсь, и больше никогда не вернусь на эти проклятые склады». Сашка, не стучась, распахнул дверь с надписью «Агентство Марго» и вошел. Уже знакомая Сашке здоровенная девица с буйной растительностью под носом глянула на него, открыла рот и тут же его закрыла. «А, это тот, кого Марго ждет, явился». «Вот зачем берет этого дохлика на работу? Что он может?» «На лбу у него написано. Кретин!» Услышал Сашка мысли девицы и подумал. «Лучше быть кретином, чем таким чудовищем, как ты!» Прям пародия какая-то на женщину. И громко, вежливо поздоровался. «Меня зовут Дарья», – пророкотала девица, и, указав на стул, сказала. «Садитесь и пишите заявление о приеме на работу. Сейчас я вам дам уже готовый договор. Подпишите его». «Вы же все документы с собой взяли?» Сашка кивнул, протянул девице документы, взял бланк заявления о приеме на работу и стал его заполнять. «Александр Иванович Баринов», — услышал Сашка мысли девицы. «Такому и такая красивая фамилия досталась. Не то что у меня. Дарья Баринова. Звучит классно. Намного лучше, чем Дарья Жукова. Хоть замуж за него выходи». «Ага, сейчас», — подумал Сашка, — «Такого косяка я больше не совершу. Ходи, Жуковой!» И переключил своё внимание с мысли девицы на заявление. Последнюю неделю Сашка учился отвлекать своё внимание от чужих мыслей, потому что невозможно постоянно, куда ни выйди, слышать сотни и сотни галдящих голосов. Да ещё и эти голоса говорят такое. Он старался переключать своё внимание на что-то другое. Пытался складывать или умножать многозначные цифры. Не помогало. Пытался читать про себя стихи – не помогло. Пытался петь мысли на песни – не помогло. Пытался уходить в себя, прислушиваясь к своим ощущениям – тоже не помогло. Он продолжал слышать чужие мысли. И только тогда, когда однажды в отчаянии он мысленно воскликнул, что «всё, хватит», и представил, как уменьшает звук пультом, голоса чужих мыслей стихали. Они не затихли совсем, но стали напоминать «Тихий шерест». Пару дней Сашка ходил по шумным местам, по оживленным улицам, гулял по торговому центру, спускался в метро в час-пик и учился регулировать уровень громкости чужих мыслей, делая их громче или тише. Конечно, он не научился делать это быстро, по первому желанию, но с третьей-четвертой попытки у него получалось переключить внимание и уменьшить уровень громкости. Вот и сейчас Сашка с третьей попытки уменьшил уровень громкости мыслей Дарьи, вписал свои данные в бланк заявления, поставил подпись – Потом пробежал глазами договор и тоже поставил подпись. Потом Дарья его сфотографировала, распечатала фотографию. Повозилась немного и выдала Сашке темно-синее удостоверение с золотыми буквами. Сотрудник агентства «Марго». «Ух ты!» – подумал Сашка и положил удостоверение вместе со всеми документами в барсетку. «Удостоверение всегда на сети с собой», – строго сказала Дарья и, указав на дверь, добавила. «Проходите к Маргарите Вадимовне». Сашка поднялся, подошел к дверям, постучался для порядка и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и вошел. «Здравствуйте!» – сказал Сашка и мысленно прибавил уровень громкости чужих мыслей. «Здравствуйте!» – радостно воскликнула Маргарита Вадимовна, поднимаясь из-за стола. «Наконец-то! Заждалась уже вас! Столько дел сейчас! Ваши способности, Саша, мне очень нужны!» Мысли Маргариты Вадимовны были все о работе, и думала она одновременно о нескольких людях, обратившихся к ней. И поэтому Сашка сосредоточился и со второй попытки уменьшил до минимума уровень громкости мыслей Маргариты Вадимовны. «Значит так», — сказала Маргарита Вадимовна, «называй меня просто Маргаритой и никакого отчества. Я всего на пять лет старше тебя, и общаться безо всяких отчеств и на «ты» намного удобнее. Я для тебя Марго, ты для меня Саша». По имени, отчеству и новы говорим друг с другом только в присутствии клиентов. Сейчас я тебе объясню, в чем будет заключаться твоя работа. Сашка уселся поудобнее и превратился в одно большое ухо. «Значит так», — сказала Сузя в глаза Марго, — «я даю тебе адрес, фотографию, имя клиента, а также фотографии и имена его жены, детей, родственников, друзей, с которыми он постоянно общается, и адреса мест, где он обычно бывает». Ты незаметно наблюдаешь за ним, слушаешь его мысли. Все важное записываешь и записи отдаешь мне. А мы уже фиксируем на фото и видео его или ее измены. Раньше я занималась только неверными мужьями, а теперь разоблачаю и неверных жен. Денег лишними не бывает. Что можно считать важным? Имена и фамилии других женщин или мужчин. Но все зависит от того, кто твой клиент. Адрес съемной квартиры, время встреч, если есть возможность. Ну, допустим, что парочка уединилась на природе в машине. Попробуй запечатлеть это все. Кстати, у тебя есть водительское удостоверение? Есть, ответил Сашка, но машины нет. А кто ж на своей личной машине такими делами занимается? Усмехнулась Марго. Получишь в пользование машину. Правда, она корыта, но зато никто внимания не обратит на тебя. Уже интересно, подумал Сашка. Часть 10. Инструкции и первый день работы. «Вот тебе планшет», – продолжила Марго, достав откуда-то из стола планшет в черном кожаном чехле наподобие книжки и подавая его Сашке. «Найди папку «Клиент» и открой ее». Сашка взял планшет, нажал кнопку сбоку. Планшет засветился. Он увидел папочку, озаглавленную «Клиент», ткнул в нее. Папка открылась, и он увидел больше десятка фотографий с подписями. «Елена Станиславовна, объект наблюдения». «Вадим Александрович, заказчик». Ольга Александровна – сестра заказчика, Инга Маратовна – подруга, Анастасия Викторовна – подруга, Анастасия Аркадьевна – подруга, Анна Дмитриевна – соседка и подруга, Сергей Станиславович – брат, Людмила Ивановна – мама, Станислав Владимирович – папа. В папке был еще один файл, заглавленный. «Адреса проживания», «Номера и марки машин». Привычки и места, где обычно бывает Елена Станиславовна. Возьми у Дарьи ключи от машины, страховку, карту, по которой будешь заправляться, карту для служебных расходов. Ну, например, тебе нужно будет посидеть в кафе рядом с объектом, или в кино, или в музее. Ну, мало ли куда. Дарья напишет тебе, какая заправка. У нас с ними договор. Рабочий телефон возьми. В нем записаны мои номера. И рабочий, и личный номер Павла. Это еще один сотрудник нашего агентства. Номер Дарьи – личный и рабочий. «Чуть не забыла. В планшете есть адреса всех наших электронных почт. На них ты будешь высылать фото и видеоотчет, если получится зафиксировать. Не получается? Все данные, которые узнал, и мы сами будем пытаться фиксировать», – продолжила Марго. «Иди забирай и езжай работой». «И в какой срок мне нужно выполнить работу?» – спросил Сашка. «Сроков мы не устанавливаем», – ответила Марго. «По-разному бывает. Иногда за пару дней компромат нарываем, а иногда и несколько недель уходит. Но чем быстрее ты зафиксируешь измену, тем лучше. За новую работу примешься. Чем больше измен зафиксируешь, тем больше зарплата. Если ты с одним клиентом будешь возиться месяц, сколько ты получишь? Да нифига не получишь. И еще. Каждое утро приходить сюда не надо. Нечего время попусту терять». «Очередную работу будешь получать по электронной почте, а если понадобишься, я сама тебе позвоню и приглашу прийти. Клиенты, знаешь, бывают мутные, поэтому я иногда все-таки буду тебя вызывать поприсутствовать при разговоре. Ну все, можешь идти». «Понятно», – ответил Сашка, – «поднялся, попрощался, вышел из кабинета, получил ключи от машины, страховку, две карты и телефон». «Машина внизу на стоянке», – сказала Дарья, и протянула Сашке бумажку с номером, названием и адресом заправки. «Если решишь где-то в другом месте заправить машину, то будешь платить своими деньгами», – добавила Дарья и уткнулась в ноутбук. «Вот точно не решу», – подумал Сашка. «У меня денег так вот наплакал». Сашка по черному ходу спустился на парковку. С великим трудом нашел грязную темно-синюю машину отечественного автопрома. Открыл ключом дверцу, забрался внутрь поморщился от аромата окурков, сунул ключ, завел двигатель, открыл планшет, прочитал адрес объекта наблюдения и осторожно выехал из подземной парковки. Уже третий час Сашка сидел в машине, смотрел терминатора и наблюдал за дверьми подъезда. Объект наблюдения не появлялся. Сашке уже хотелось спить, есть, хотелось в туалет, но уезжать нельзя. Отъедешь, объект в это время выйдет и уедет в неизвестном направлении». Сашка вышел из машины, зашел за тополь, быстро справил нужду, пока никого на улице не было, и юркнул обратно в машину. Едва он закрыл дверцу, как дверь подъезда распахнулась, и оттуда вышла Елена Станиславовна собственной персоной и пошла к стоящим машинам. «Так», – подумал Сашка, – «поедет она в мою сторону. Там дорога перекрыта чьей-то машиной. Надо чуть раньше ее выехать и ждать за углом». Сашка завел машину, выехал, завернул за угол, проехал еще немного и остановился на обочине. Через пару минут он увидел в зеркале заднего вида, что из-за угла выезжает черный БМВ. Сашка бросил взгляд на номера, удостоверился, что это машина объекта наблюдения, дождался, пока она проедет, и поехал за ней. Они поколесили по улицам, и БМВ остановился возле многоэтажки, внизу которой были различные заведения с вывесками салонов красоты, тату-салонов, и в конце была дверь с вывеской «Тренажерный зал «Атлет». Объект наблюдения вышла из машины, поправила волосы, одернула сзади спортивную кофту и вошла в дверь под вывеской «Тренажерный зал атлет». Сашка включил планшет, открыл папку, потом файл, удостоверился, что она действительно посещает тренажерный зал. Несколько секунд подумал, посмотрел на свой слегка потертый спортивный костюм, на растоптанные кроссовки, решительно вышел из машины, подошел к дверям тренажерного зала, сбежал по ступенькам, Распахнул дверь и вошел внутрь. «У вас можно провести пробное занятие?» спросил Сашка у гладко гладкопричесанного, улыбающегося паренька в желтой футболке с логотипом зала и ощущая, как от волнения у него вспотели ладони. «Да, конечно!» воскликнул парень и начал было перечислять преимущества зала. Но Сашка весьма невежливо оборвал его. «Мне нужно всего лишь одно занятие в вашем зале», сказал Сашка, пытаясь на всю громкость включить звук чужих мыслей. Если мне понравится ваш зал, то тогда я выслушаю все ваши предложения и воспользуюсь наиболее выгодным. А пока оформите мне одно занятие». Парень заулыбался, закивал головой, как китайский болванчик, и Сашка услышал, что он о нем думает. А думал парень о нем, но, мягко сказать, не очень хорошо. Парень сразу вычислил по одежде, что Сашка стеснен в средствах, и в таких костюмах только деды ходят выгуливать своих старых облезлых собачек. А кроссы вообще надо выкинуть в помойку. И что такие, как он, не в состоянии покупать абонемент. И непонятно, зачем он вообще сюда заявился. Думая таким образом, парень продолжал улыбаться, заполнил какие-то бланки, попросил Сашку расписаться и проводил его в раздевалку, сказав, что в порядке исключения его пускают в кроссовках, в которых он пришел с улицы. И что в следующий раз, если, конечно, ему понравится и он купит абонемент, он должен будет принести с собой сменную обувь. При этом парень думал, что больше его не увидит. Сашка уверил парня, что непременно в следующий раз принесет с собой сменную обувь, сменный спортивный костюм и даже сменные носки. Осмотрел раздевалку и душевые кабинки и поспешил в зал.